Глава вторая Разговор по душам Или разбор полетов «Что ты делаешь ты Лена? Подданных моих калечишь На них же теперь без жалости И взглянуть нельзя!» Выговаривал мне вечером в шутку Елисей Видный широкоплечий мужчина Среднего роста С синими глазами и немного длинным носом Тридцати лет от роду Вытирая бегущие по лицу слезы от смеха Его супруга Василиса Красивая миниатюрная шатенка двадцати двух лет не говорила ничего. Она уже вторую минуту хохотала, не переставая, и я уже начала серьезно подумывать, сколько воды в нее, а может и на нее, надо влить, чтобы истерика наконец-то закончилась. «А что я могу?» — тщетно пыталась оправдаться я, надеясь при этом сама не расхохотаться при одном воспоминании об устроенном сегодня представлении же знаешь пашку его без веника в себя никак не приведешь а половник то <свят> половник зачем применила едва выговорила задыхающаяся от смеха жена царя батюшки а по совместительству и моя подруга удобно расположившись на софе покрыты красным атласным покрывалом вот тут я уж точно ни при чем искренне возмутилась я это было его личное желание так сказать помочь хозяйке Вступиться таким образом за ее честь. ха ага, помяв при этом честь других. Елисей готов был кататься по полу от смеха. Впрочем, и катался бы давно, если бы не боялся испачкать свою шикарную шелковую мантию. Видел я сегодня парочку пострадавших от твоего поломника Вот уж кому не позавидуешь. Синяки по всему телу, и думаю, не скоро эти отметины исчезнут. «Пашкины дружки теперь от одного твоего имени шарахаться будут, как черт от Ладана!» распукиваешь ты моих людей, Лена!» «И по делам. Нечего всяких заболдык слушать, да под их дудку плясать, бунты в столице устраивать. Ты лучше расскажи, как вы сегодня поохотились. Заодно и Василиса в себя придет». «Да, в общем-то, нормально» подышали воздухом лесным, настреляли птицы разной, потравили зверя лютого, похвастались друг перед другом силушкой богатырской. «Елисей, давай без вашего народного фольклора!» взмолилась я, взяв с подноса на изящном столике возле софы крупное яблоко с наливным красным бочком. Яблоки я не просто любила, я их обожала и могла есть всегда и в любом количестве, причем даже совершенно незрелые. А то ты сейчас затмишь своими подвигами всех ваших народных богатырей вместе взятых». «Ай-яй-яй, Магдалена, не любишь ты народные сказки слушать!» весело хмыкнул царь, сидя в инкрустированном драгоценными камнями резном кресле и неспешно попивая мед из золотого кубка. Кубок был из царской сокровищницы. Поговаривали даже, что эта посуда обладает какими-то редкими магическими свойствами, защищающими королевскую семью, но какими именно, я точно не знала. А сам Елисей никогда не рассказывал. А зачем мне их слушать? Я сама каждый день, как в сказке, здесь провожу. То домовой из-за угла внезапно выпрыгнет и сильно удивится, почему я не вижу от страха привидень его, словно деревенская дурочка что черный кот устанет дорогу перебегать и приходит по ночам разборки чинить и сметаны на блюдце за вредность требовать, то Кикимора начнет красоваться перед моим же зеркалом и искренне поражается тому, что я ее видеть могу. Не понимаю я ваших фольклорных элементов. Ведь знают же, что я маг, ведьма по-здешнему. Их сущность мне видна. Нет, все равно постоянно разные проверки устраивают вот кто куя довел до нервного срыва <смех> прыснула только только успокоившаяся василиса приподнимая подол яркого сарафана и меняя позу на софе кто то я понять не могла почему он смурный такой постоянно по дворцу ходит надо меньше мне на глаза показываться и нервы в порядке будут отмахнулась я и встала с софы на которой сидела вместе с подругой Подойдя к окну, я повернулась к прозрачному стеклу спиной, чтобы удобнее было видеть царскую чету, и оперлась на крашеный подоконник, дожевывая свое яблоко. Рассказывайте, давайте, как вы съездили, что интересного видели? Да я ж говорю, в общем и целом все нормально, и поохотились неплохо, и отдохнули на природе, и дичь разной с собой привезли, вот только... Что только? Сразу насторожилась я. Не люблю такие недомолвки. Жди от них всегда проблем разных. И хорошо, если проблемы те решить можно». Как оказалось, впоследствии я была права. «Да, понимаешь, Лена...» Елисей нахмурился, поставил кубок на круглый сервировочный столик, на изогнутых ножках и устало потер изящными, не знавшими тяжелого труда руками. «Непонятное что-то стало у нас в лесу твориться». Местные с некоторых пор заходить в него поодиночке боятся. Если за грибами ягодами ходят, то только толпой друг от друга стараются не отставать. Так говорят надежней. Эх, коневидаль, они и раньше не очень-то часто там появлялись. Лешего и водяного не жаловали. Разве что на русалок парни весной и летом смотреть ходят. А девчата так те вообще стараются дальше кромки леса не соваться, даже когда ягоды с грибами собирают. Пугливый народ какой-то у вас, зашуганный. Хвостик от одного яблока улегся на поднос, а я уже потянулась за следующим. Нет, это не то. Это нечисть, своя, родная, если так можно сказать. Встреча с ней может и неприятно, но опасности практически никакой не представляет. «Мы знаем многие способы общения с ними и защиты от их чар». «Хороши способы защиты. Плевать прямо на домового или удивлять лешего своей тупостью, разгуливая в одежде, вывернутой наизнанку, или бросая в него корой липового дерева. Не жалея растения», — мысленно фыркнула я. А Елисей, между тем, продолжал рассказ, вновь взяв кубок со столика и изредка прихлёбывая мёд. Лесничьи, сопровождавшие нас сегодня на охоте, рассказывали странные истории про постоянно пропадающих в лесу людей, причем только молодых физически здоровых парней, про удивительные находки, сделанные окрестными селянами, про завораживающие душу чужеземные песни, после которых забываешь все на свете и мечтаешь отправиться вслед за песельниками, чтобы слушать их снова и снова, про голоса неведомых животных и птиц, которых никогда не водилось в наших краях. Все рассказы окрашены такими мельчайшими подробностями, что не остается сомнений, что это не выдумка, не байка, а дело рук какой-то не нашей нечисти, а так как ты у нас государственный маг, и с разной нечистью и методами общения с ней знакома не понаслышке, тебе и карты в руки. М да. Ну, спасибо. Обрадовал. Ладно, я вечером подумаю над всем тем, что ты рассказал. А с завтрашнего утра начну разбираться во всем. Первым делом в лес ваш съезжу. С лешим местным пообщаюсь. Может, он что-нибудь знает или новое поведает. А пока мне нужно следующее. Лошадь посмирней, бумага с твоей подписью, в которой написано, что все, что я делаю, идет на благо твоему народу. И котомка с едой. Еду для себя я соберу завтра поутру сама. Надеюсь, твои повара не будут мне в этом препятствовать. Я в этом больше чем уверен. После сегодняшнего представления они о тебе даже подумать боятся. Широко улыбнулся правитель России и вызвав дворцового писаря, стал диктовать ему необходимый документ.